Наступило краткое молчание, потом Паттер Браун неожиданно спросил: «Зачем адвокат приходил в поместье?» По его словам, полковник послал за ним, чтобы внести кое-какие изменения в свое завещание. Ответил Фиан: «Кстати, по поводу завещания я позволю себе упомянуть еще об одном обстоятельстве. Завещание было подписано не в тот день. Ну, разумеется, сказал Паттер Браун, для этого нужны были два свидетеля.» Адвокат приходил еще за день до того. Тогда завещание и было подписано. В день же убийства его вызвали вторично, так как у старика возникли кое-какие сомнения насчет одного из свидетелей. А кто были свидетели? – спросил Патербраун. т Вот в том-то и дело, живо ответил ф ь я н Свидетелями были секретарь Флойд и доктор Олентайн, этот экзотический хирург. А они, надо вам сказать, враги. Секретарь, по правде говоря, любит совать нос не в свои дела. Он из той породы горячих голов, у которых темперамент проявляется в склонности к кулачной расправе и в обостренной п о д о з р и т е л ь н о с т и Эти пылкие малые либо доверяют всем и каждому, либо не доверяют никому. Флойд, к тому же, не только мастер на все руки, но и знает все лучше всех. Мало того, он считает своим долгом настраивать своих знакомых друг против друга. Все это следует принять во внимание, оценивая его подозрения относительно Уолентайна. Но в данном случае за всем этим кроется нечто более важное. Он утверждал, что настоящие фамилии Уолентайна вовсе не Уолентай. н По его словам, где-то в другом месте тот именовался в и л ь о н о м Это обстоятельство лишает дескать завещание законной силы. Разумеется, он тут же с ч е л нужным изложить адвокату. Все законоположения, существующие на этот предмет, оба страшно р а з ъ я р и л и с ь Патер Браунер смеялся. Это часто бывает с подобного рода свидетелями, сказала. Он. Ведь они не получают н а с л е д с т в о по завещанию, которое подписывают. А что говорил доктор о л е н т а й н Несомненно, этот универсальный секретарь з н а л о его настоящие фамилии больше, чем он сам. Тем не менее доктор тоже мог дать кое-какие сведения. ф и е н молчал секунду, прежде чем ответить. Доктор Олентайн вел себя странно. Доктор Олентайн вообще странный человек. Внешность у него очень запоминающаяся, но какая-то экзотическая. Он еще молод, но носит бороду. Лицо у него бледное, страшно бледное и страшно серьезное. А в глазах скрытая боль. Словно у него мигрень от постоянных дум, или же ему следовало бы носить очки. Но в общем он красивый и малый, одевается со вкусом, во все темное, носит цилиндры, маленькую красную розетку в петлице, держится холодно, даже надменно, и имеет обыкновение пристально глядеть на собеседника, что очень неприятно. Когда ему предъявили о б в и н е н и е в том, что он переменил свою фамилию, он несколько мгновений смотрел прямо перед собой, как сфинкс, а потом заявил с коротким смешком, что по его мнению американцам не зачем менять свои фамилии. Тут полковник тоже вспылил и наговорил доктору массу резкостей. Он был тем более резок, что доктор претендовал на руку его дочери. Я не вспоминал бы обо всем этом, если бы позже в тот же день мне не довелось услышать еще несколько слов. Я не хочу придавать им особого значения, ибо они не принадлежали к категории тех слов, которые принято подслушивать. А когда я входил в ворота с моими двумя спутниками и собакой, Я услышал голоса д о к т о р Олентайн и мисс Дрюс стояли за клумбой у самой виллы и говорили между собой с т р а с т н ы м шепотом, порой почти переходившим в шипение. Не то это была любезная ссора, не то какой-то сговор. Обычно подобные речи не подлежат оглашению, но учитывая горестные события, имевшие место в тот день, я вынужден сказать, что в их разговоре неоднократно повторялась фраза о каком-то предстоящем убийстве. Девушка, как будто просила его не убивать кого-то, и ли утверждала, что убийство не может быть оправдано никакой провокацией. Как видите, довольно странный разговор с джентльменом, зашедшим на чашку чая. Вы не знаете, спросил священник, сильно ли был разгневан доктор о л е н т а й н после сцены с секретарем и полковником? Я имею в виду сцену подписания завещания. По всей видимости, он был разгневан гораздо меньше секретаря, ответил ф е н Именно последний ушел р а з ъ я р е н н ы й после того, как завещание было подписано. А что вы скажете насчет самого завещания? – спросил Паттербраун. Полковник был очень богатым человеком, и завещание его неминуемо должно было вызвать большие перемены в жизни многих людей. Трейл не хотел сказать нам в тот день, каким именно и з м е н е н и е м оно подверглось, но я впоследствии узнал, что большая часть состояния, о т к а з а н н а я из п е р в о с ы н у была переписана на дочь. Я вам уже говорил, что д р ю с был очень недоволен образом жизни моего друга Дональда. Проблема метода заслонила проблему мотива. Задумчиво промолвил Патер т Браун. Итак, в данный момент мисс д р ю с Очевидно, является единственным лицом, извлекшим непосредственную выгоду из смерти полковника Дрюса. Господи, как можно говорить холоднокровно такие вещи? воскликнул ф е н удивленно глядя на собеседника. Уж не хотите ли вы сказать, что она, она выходит замуж за доктора Олентайна? спросил священник. Кое-кто против этого брака, ответил ф е н Но Олентайна любят и уважают в округе. Он опытный и весьма одаренный хирург, столь ревностный, что он взял с собой свои хирургические инструменты, направляясь в гости на чашку чая, заметил патер т Браун. Ведь ему, по-видимому, пришлось пустить вход ланцета или что-нибудь в этом роде, а он не отлучался из поместья домой. Финн скочил на ноги и недоуменно уставился на священника. Вы допускаете, что он пустил вход? Тот самый ланцет. Патер Браун покачал головой. Все эти допущения до поры до времени ничего не стоят, сказал. он. Вопрос сейчас не в том, кто совершил преступление, а в том, как оно было совершено. Можно отыскать сколько угодно людей и инструментов тоже — булавок, ножниц, ланцетов, но как человек проник в комнату? Как проникла в нее булавка? Во время этой тирады он задумчиво смотрел на потолок. Когда же он произнес последнюю фразу, его глаза внезапно сузились и заблестели, словно он увидел на потолке муху какой-нибудь необычайной породы. н у ст... а к что же вы обо всем этом скажете, спросил ф и н Вы человек опытный, что вы посоветуете? Боюсь, что мой совет в данный момент принесет вам мало пользы, вздохнул Патер т Браун. Я ничего не могу посоветовать, не увидев место преступления и не познакомившись с обитателями дома. В данный момент нужно, по-моему, продолжать следствие. Я думаю, его во всю ведет ваш приятель из индийской полиции. Надо бы мне поехать туда и посмотреть, как он справляется со своей ролью сыщика-любителя и что он вообще делает. Пока последите за ним вы. Может быть, тем временем там выяснилось что-нибудь новое.